Глава шестнадцатая. Катастрофа едва не случилась. Как это часто бывает, осознание пришло постфактум. Дыхание перехватило, и сердце майора зашлось от осознания миновавшей беды. Еще одной пули хватило бы. Как это ни не нелепо, расстрел книг спас ему жизнь. Иногда не стоит пытаться понять некоторые вещи. Все закончилось. Можно было облегченно вздохнуть, глядя на свернувшегося калачиком на полу рыдающего Матиаса. Делистран подошел, взял оружие и проверил барабан. Лишь пустые гильзы. Все шесть патронов доктор расстрелял. Будь оружие восьмизарядным или, того хуже, пятнадцатизарядным, дело могло бы обернуться как, а Бог его знает. Делистран произносил слова утешения и ощупывал доктора, чтобы убедиться, больше при нем ничего опасного нет. В кармане брюк он нашел ключ от замка. Матеос солгал. Сыщик не разозлился, но наручники на него надел. Он опасался не побега. Клиент мог быть опасен для себя или других, а статья 803 Уголовно-процессуального кодекса велит принимать упреждающие меры. Наручники не обязательны, полицейским они позволяют овеществить конец главы, зачастую самый опасный. Лишить человека свободы не всегда легко, особенно некоторых бесноватых, которые вдруг ощущают немыслимый прилив сил и сопротивляются, не чувствуя боли. Негромкий металлический звук защелкивающихся наручников неотвратимо сужает пространство свободы. Это избавление. Которая порой производит тягостный эффект, обратно пропорциональный усилиям, которые приложили полицейские, чтобы сделать дело. Валентин Матес смирился. Делистран осторожно поднял его и усадил на диван, спросив, не слишком ли сильно врезаются наручники. Доктор молча покачал головой. Через стекло Эркера майор увидел, как три женщины вырвались из своей тюрьмы в сопровождении Мишеля и Виктуар. Судя по их лицам, они все еще чувствовали себя в опасности, не ориентировались в пространстве, не знали, куда идти и полагались на указания полицейских. Замыкавший шествие Танги Гаю показал майору большой палец. «Молодец!» Господин Валентин Матиас, сегодня вторник, 14 апреля, время 16.20. С этого момента вы задержаны по обвинению в похищении и насильственном удержании людей. Вы также будете допрошены по делу об убийстве при отягчающих обстоятельствах в рамках другого судебного разбирательства. Моя коллега уведомит вас о ваших правах. Вопросы?» Валентин Матеос надолго закрыл покрасневшие глаза. У него начались судороги, голова дергалась, все глубже и глубже погружаясь в спинку дивана и не встречая никакого сопротивления. Потом, обретя подобие ясности сознания, он замер. Глаза открылись, взгляд сосредоточился на делестране. «Убийство? Я же сказал, это был несчастный случай. Вы ведь не думаете, что я хотел убить отца?» Голос звучал отстраненно, без гнева. В докторе присутствовала некая обреченность. «Мне тоже кажется, что это был несчастный случай. Но люди моей профессии не руководствуются чувствами. Полицейские – большие оптимисты, они всегда готовятся к худшему, надеясь на лучшее. У нас есть 48 часов, чтобы прокурор отказался квалифицировать ваше преступление как убийство при отягчающих обстоятельствах и предъявил вам обвинение в непредумышленном убийстве. Я хочу добиться этого не только ради вас, но и в память о вашем отце, которого вы бросили умирать в бассейне сада Тюильри и не только не вызвали помощь, но еще и сбросили тело в воду, приговорив таким образом к смерти. Почему? Что это было? Месть? Зачем вы так поступили? Хотели избавиться от трупа? А если он был жив? Сами видите, у нас к вам много вопросов. Он умер мгновенно. Откуда вы знаете? Он не двигался, не реагировал. Я пришел к выводу, что об этом поговорим позже. Делистрану пока не хотелось говорить задержанному, что Жорж Бернар еще дышал, когда оказался в воде. «Пригляди за ним, Стан!» — бросил он. «Мне нужно на воздух». Валентин Матиас опустил голову. Делистран забрал оружие с кожаного кресла, искренне радуясь, что не пришлось пускать его в ход. Внимание сыщика привлекла красно-черная обложка книги, стоявшей на нижней полке. Он взял томик, смахнул ладонью пыль и приставшие клочки бумаги. «Болван!» — разочарованно бросил майор, положил книгу на письменный стол, вышел, присоединился к своим людям и попросил Анну сменить его в доме, чтобы не оставлять Станисласа наедине с Валентином Матеасом. Сквозь большие, белые, окаймленные серым ореолом облака проглядывало солнце. Делистран полной грудью вдохнул свежий воздух и почувствовал, как желудок напоминает о своих правах. Прежде чем подойти к освобожденным женщинам, которых опекала Клер Рибо, он решил осмотреть невзрачное здание, превращенное безумцем в общую камеру покаяния. Совершенно неожиданно для него там не оказалось ничего мрачного. Дневного света, правда, не было, и место напоминало казарму, состоящую из выложенного плиткой дортуара с тремя двухъярусными кроватями, то есть с шестью спальными местами и ванной. С другой стороны имелась небольшая комната с раковиной, столом с четырьмя стульями, холодильником, электроплитками, чайником, кофеваркой, двумя стеллажами, заставленными посудой и продуктами. В углу стояли бутылки с водой. Делистран открыл холодильник. Тот был забит разными продуктами, как и морозильная камера. На полу стояли две корзины со свежими овощами и фруктами. В шкафах он увидел все необходимое для полдника или плотного завтрака. Матиас жаждал мести, но заботился о пленницах. Его заинтересовало техническое устройство, обеспечивавшее наблюдение с персонального компьютера в другом здании. Две камеры были прикреплены к потолку над дверью комнаты, И на кухне. Они охватывали всю площадь помещений. Дверь спальни была раздвижной и приводилась в действие электрическим механизмом. Матиас должен был иметь возможность управлять им дистанционно, что позволяло ему входить в помещение, например, на кухню для пополнения запасов, не контактируя с женщинами. Через висящий в коридоре громкоговоритель передавались его инструкции. Делестран был ошеломлен и решил упомянуть об устройстве в отчете, чтобы доказать преднамеренность преступления. Холодный расчет. Тщательно продуманная система была работой жаждущего мести безумца. Выходя, Делистран заметил в коридоре корзину для белья и висящие на вешалках больничные халаты. В комнате имелся телевизор, лежали журналы и книги, много книг, позволявших пленницам убивать время. Удивили Делистран на кровати. Заняты были три нижние, верхние оставались свободными. Планировал ли Матиас похищать других женщин? Чего он ожидал от пленниц? Чтобы они искупили вину и раскаялись? Чтобы умоляли, просили прощения? Но за что? Как долго это продолжалось бы «не вмешайся, полиция»? Ответы порождали другие, не менее тяжелые вопросы. К какому сроку наказания он их приговорил? Собирался ли когда-нибудь освободить? И главное, то, что всегда озадачивало Делистрана, когда он имел дело с подобным раздвоением личности, как человек, похитивший и державший в заточении женщин, мог быть блестящим заботливым доктором, помогающим роженицам. Он повидал много ужасов, его душа научилась справляться, но этот человек был чудовищем, неизлечимо больным монстром. Делистран знал, Ему придется очень постараться, чтобы забыть все это, потому что впитывать чужие жизни небезопасно. А это дело затронуло его особенно сильно. Он покинул мрачное место и направился к воротам усадьбы усталой походкой большого неповоротливого пса. Танги Гаю заметил его и пошел навстречу. «Вы это видели, Делистран? Кошмар! Иначе не скажешь!» «Да». Считайте, нам повезло, что мы вернули их целыми. Во всяком случае, физически. Тяжело вам пришлось. Я следил в эфире. Мне повезло. Везет, как известно, тем, кто везет, Делистран. Где-то я это уже слышал. Думал, не сумею. Разговор затянулся. Если б не книги, не знаю, как бы я справился. Придумали бы что-нибудь другое. Вам виднее патрон. Встречал я психов, но таких. Этот идиот меня напугал. Мы вручим тебе медаль, дружище. Умоляю, патрон, никакой запоздалой славы. Медали, они как соборование, так что избавьте». Гю дружески похлопал сыщика по плечу и увидел в его глазах озорной блеск. «А как женщины?» – поинтересовался майор. «В шоке, но это дело поправимое. С ними неплохо обращались, не подвергали насилию. Я почти готов заявить, что они ни в чем не нуждались. Но мы должны быть готовы к стокгольмскому синдрому». Стокгольмский синдром – психологическая травма, при которой жертва начинает испытывать к агрессору чувство привязанности, сочувствовать ему, оправдывать его действия, причем иногда бессознательно. Одна из них уже спросила, что теперь будет с доктором Матиасом. Она готова заботиться о нем, как он заботился о них. Бред какой-то. Внешне все они в порядке, но у Клер будет работа. Каждый дали мобильный телефон. Они могут позвонить мужьям. Потом мы отвезем их в Париж. Клер нашла специализированное заведение, где им проведут всеобъемлющий дешокинг. А завтра мы их опросим. Я позвонил Лессору, он едет сюда, и сказал ему, чтобы купил в булочной все, что нужно, и не скупился. Я угощаю. Вы наверняка умираете от голода, как и все мы. В машине Лесура будет четыре дополнительных места. Кто бы мог подумать, что начав в восьмером, мы закончимся еще четырьмя действующими лицами, жертвами и преступником. Вы уведомили штаб, патрон? Пока нет. Я ждал вас, чтобы подвести итоги, прежде чем радовать начальство хорошими новостями. Очень мило, спасибо. Как вы намерены действовать дальше, Делистран? Майор потер щеку огромной лапищей и задумался. «Как обычно. У нас есть 48 часов, мы не будем торопиться и все сделаем правильно. Не знаю, как вы, а я хочу, чтобы здесь все опечатали. А завтра часть группы вернется с криминалистами, чтобы спокойно сделать работу. Честно говоря, сегодня я не в силах. Кроме того, нужно систематизировать все произошедшее с утра». «Согласен. Тогда мы и поговорим со всеми». «Я возьму доктора. Нам наверняка придется допрашивать его не раз. О смерти отца, похищении женщин и незаконном удержании. Мы сумеем выпотрошить его на этот счет. Труднее будет понять, что он намеревался сделать с пленницами в дальнейшем и ответить на бесчисленные вопросы, которые есть у каждого из нас. И вот тут он вряд ли захочет откровенничать». «Не беспокойтесь, обратимся к инструкции. Сегодня вторник?» «Давайте в четверг вечером выпьем шампанского в моем кабинете». Договорились. «Вы уведомите суд, майор?» «Если только вы сами не захотите это сделать». «Честь должна принадлежать вам. А я возьму на себя штаб, следователя и жандармов. Мы сейчас на их территории. Я договорюсь, чтобы они сделали два ночных обхода. Будет не лишне». «Последняя просьба, патрон. Обеспечьте нам возможность спокойно работать» хотя бы пока задержанный будет находиться под стражей в полиции. Не беспокойтесь, прессе выдадим профсоюзный минимум». Они обменялись понимающими улыбками. «Хотите пообщаться с женщинами, Делистран?» Он ответил не сразу. Гаю чувствовал, что майор не особенно жаждет свидания, как будто от чего-то бережется. На сегодня он выбрал свою меру сочувствия, незачем перебирать. Нет, лучше завтра, на холодную голову. Мне так сподручнее. Хорошо, что они сейчас в надежных руках, Клер. Понимаю. Они разошлись в разные стороны и взялись за телефоны. В последний раз обменялись взглядом, и Г.Ю. пустился в объяснение. Те же самые Делистран через несколько секунд сформулирует для зампрокурора Делерман. Клер Рибо. Хотела как можно скорее уехать со своими пациентками в специализированное отделение больницы Ларибуазьер. Мужья приедут прямо туда. Можно не ждать ли шеф отвезет их на своей машине. Делистран и неуемно любопытная Виктуар вернулись к Валентину Матеосу, чтобы сменить Стана и Анну. Всегда очень трудно оставаться наедине с задержанным, не ведя допроса. Доктор так и сидел на диване, склонив голову. Его руки были скованы наручниками за спиной. Он ни о чем не попросил, не захотел связаться ни с адвокатом, ни с врачом, ни с родственниками. Кстати, пока неизвестно, есть ли у него семья. По распоряжению шефа, Виктуар села за компьютер. Как поступить? Поговорить с ним или лучше помолчать? Делистран отправил Анну и Стана прогуляться и минут десять рассматривал все, чего прежде не заметил в комнате. Потом нарушил молчание. «Дать вам сигарету, доктор». Он сам отчаянно хотел курить. Матиас медленно поднял голову, как будто вынырнул из небытия. Его глаза были полны слез. «Да, пожалуйста». «Я одолжу у вас, а потом верну две. Положу в пачку». «Не стоит». Делистран закурил. Валентин Матеос избегал его взгляда. Он явно не был завзятым курильщиком и выглядел так, словно вот-вот подавится дымом. Виктуар, между тем, взяла книгу, которую майор положил на угол стола, перевернула ее, чтобы прочитать четвертую сторонку обложки, и вернула на прежнее место. Делистран раздавил два окурка в пепельнице. Доктор выглядел очнувшимся и готов был говорить. «Мне очень жаль, что я заставил вас пройти через все это». Делистран подумал, что если ему и есть о чем сожалеть, так это об отце и трех женщинах, но промолчал и только кивнул. «Могу я вас кое о чем спросить?» «Попробуйте. Мне очень хотелось бы забрать одну фотографию, прежде чем уехать отсюда навсегда». Делистран знал, о какой фотографии говорит Матиас. «Мне придется приобщить ее к делу». Это вещественное доказательство». Выражение полного отчаяния исказило черты собеседника майора. «Я смогу хотя бы увидеть ее еще раз?» «Да, это мы устроим». Виктуар выскочила из-за стола, прошла мимо делестрана и на ходу спросила. «Ваша комната наверху?» «Да, но...» Он не успел закончить предложение. Бамон уже поднималась, перепрыгивая через две ступеньки. «Она не знает, где искать». Незачем переворачивать все вверх дном. Скажите ей, что...» «Она под подушкой», — продолжил Делистран, — «в металлической коробке, так?» «Да», — Матиас задохнулся рыданием. «Откуда вы знаете?» «Нам с Искорям не всегда требуется признание, чтобы понять некоторые вещи, особенно если мы читаем те же книги, что и подозреваемый». Матиас был ошеломлен и изумился еще сильнее, когда через несколько мгновений Виктуар вернулась, аккуратно держа рукой в перчатке фотографию из металлической коробки. Лейтенант поднесла ее к глазам доктора, и он тут же заплакал, стеная в голос. «Мама! Мама, если б ты знала! Видите, какая она красивая!» Он совсем развалился сотрясаемый болезненными спазмами. Полицейским было тяжело смотреть, как человек изливает душу образу матери, которую не знал. Около шести вечера Делистран закончил опечатывать помещение. Матиаса с руками за спиной поместили на заднее сиденье между Анри и Матеоне. Делистран и Бамон возглавили кортеж. Все было кончено, но поиск истины заставит полицейских продолжать следственные действия еще как минимум два дня, чтобы впоследствии другие люди могли ознакомиться с этой историей, читая страницы толстого дела. Гораздо позже настанет час суда. Придется начать все сначала, описать, что было сделано, и закончить повествование. Ведь нельзя же просто уйти, хлопнув дверью. Завершение дела всегда доставляло сыщикам смутное удовольствие. Так чешут зудящую, заживающую рану. Завершать дело одновременно приятно и грустно. На шоссе они вернулись, проехав между большими, насколько хватало глаз, равнинными участками. Босс, один из самых плодородных сельскохозяйственных районов, обещал богатый урожай. Казалось, что неведомое море отступило очень далеко, но вернется приливом питательных веществ. Делистран ехал, доверившись водительскому мастерству Бамон и смотрел в окно отсутствующим взглядом, одолеваемый темными мыслями. Ему казалось, что он снова, в который уже раз, прикоснулся к глубинам человеческого отчаяния. Как выйти из этой ситуации? Отписаться недостаточно. Рассказать не значит объяснить все, особенно то, что почувствовал и запретил себе формулировать. Делистран не любил пафосных рассуждений, но ему казалось, что единственное слово, которым можно подвести итог всему этому делу, судьба. Валентин Матес не единичный случай. Многие родились анонимно, но повзрослели и стали приличными людьми, нормальными людьми. Почему Матеас пошел на преступление, о котором большинство не могло даже подумать? Делистран считал Фатум единственным разумным божеством, но как быть сроком? Верить в него, как в дьявола? Да, дело раскрыто, виновный найден, доказательства собраны но осталась слепая зона и вопросы без ответов виктуар вела машину молча положив обе руки на руль но временами украдкой поглядывала на шефа она понимала что он терзает свой разум вопросами которые сыщики иногда задают себе в критические моменты полного одиночества о чем ты думаешь спросила она чтобы вернуть его к реальности ни о чем обманщик это был не упрек Слово прозвучало участливо. «Тебе грустно, да?» Что он мог ответить? Определение было не совсем подходящее. Оно только приближалось к истине. Но у майора не было сил объяснять разницу. «Знаешь, а ты меня сегодня впечатлила». «Да ну, и чем же?» «Притворщица». «Ты о фотографии?» «Молодец, соображаешь». Меня навела на мысль та книга. На углу стола лежал стендаль красное и черное. Я вспомнила, что Жюльен Сарель держал портрет своего героя, Наполеона, в маленькой коробке и прятал ее под подушкой. Ну, в голове щелкнуло, Угадала. Да, и я это оценил. В связи с чем? Я тоже видел эту книгу, и у меня возникла та же идея. Она появилась у нас обоих, и я почувствовал себя чуточку менее одиноким. А значит, не таким грустным? Откуда ты все это знаешь? «Чтобы получить ответ, командор, вам придется пытать меня». Глаза Виктуар смеялись. Делистран широко улыбнулся. «Ладно. Кстати, что ты делаешь в субботу вечером?» «Не знаю. Ты свободна?» «Похоже, что так. Мне бы очень хотелось, чтобы ты пришла к нам на ужин. Я много рассказывала о тебе, Женя. Она будет рада познакомиться с тобой. Приду с удовольствием». «И вот еще что. Можешь прийти не одна. Я приготовлю свое коронное блюдо. Каменного окуня в крупной соли. А на закуску — гребешки в петрушечном масле. Пальчики оближешь. Делистран у плиты. Мечтаю это увидеть, командор. За мной десерт. Я должен рассчитать порции. И мне нужно знать, придешь ты одна или... Делистран произнес это со смиренной неуклюжестью настырного отца. В этом или скрывалось страстное желание увидеть, наконец, избранника ее сердца, а, если точнее, убедиться в том, что он существует. Виктуар дала своему шефу помариноваться, поиграла с ним. Уж очень комично он выглядел в этот момент. «Если предпочтешь прийти одна, мы тоже будем очень рады. Моя жена будет в восторге». «Ваша жена будет в восторге, а мои надежды не сбудутся», подумала Виктуар и решила утешить шефа. Ладно, хорошо, я приду кое с кем. С возлюбленным. Делистран не скрывал нетерпения. Сам увидишь.